Параграф 115. Нравственное приложение догмата. Уверенность, что и мир вещественный, в котором мы живем, хотя подчинен механическим законам, но находится в полном распоряжении всем управляющего промысла, Эта уверенность учит нас, во-первых, просить у Господа всех тех благ, какие необходимы нам во внешней природе. Благовременных дождей, живительной теплоты солнечной, плодоносия земли, благорастворения воздуха, обилия плодов земных и так далее ибо не по слепому случаю и не вследствие законов необходимости подаются или не подаются нам все эти блага, а всегда по воле того, во власти которого находимся и мы, и вся природа. Во-вторых, у Господа же просить избавления от всех тех зол, которые постигают нас во внешней природе. От голода, землетрясений, потопа, огня, смертоносной язвы и других бесчисленных причин, уничтожающих наше достояние, разрушающих наше здоровье, прекращающих нашу жизнь. В-третьих, не падать духом посреди всех опасностей, какими бы ни угрожали нам разъяренные стихии мира физического. Напротив, всецело возлагать свою надежду на промысел Божий, веруя, что и волос с главы нашей не погибнет без воли Отца Небесного, припоминая, как многократно и чудесно спасал Господь избранных Своих от неизбежной погибели и, взывая к нему вместе с псалмопевцем, «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла» Псалом 22, стих 4. И в-четвертых, с другой стороны, не подвергать себя намеренно и безрассудно каким-либо опасностям в том убеждении, что Бог, на которого мы уповаем, чудесно спасет нас от всякого зла. Это значило бы искушать Бога, значило бы дерзновенно требовать, чтобы действия бесконечно премудрого, нерасточающего чудес своих даром, подчинялись нашей детской прихоти и неразумию.